Глава двенадцатая. Дэниел. «А Дэн устроил ей практику по реальному делу после первой же слезной просьбы». Морган изобразил жалобный женский голос. «Профессор, пожалуйста, покажите мне отчет патолога». «Морган, перестань сплетничать обо мне хотя бы на семейном ужине». С этими словами я зашел в гостиную. Дверь была приоткрыта, а Морг и Джо разговаривали настолько громко, что я невольно подслушал их разговор. «Очаровательно. Захожу и слышу обсуждение себя и мисс Барнс. Кто начнет оправдываться первым?» Я провел рукой по влажным волосам. После рабочего дня хотелось развеяться, вот я и решил пройтись пешком до городского дома Джо. На полпути начал моросить дождь, но это не заставило меня отказаться от прогулки. «Дэниел, я так рада, что ты нашел свободное время!» Джо встала из глубокого уютного кресла и подошла поприветствовать меня. После она жестом предложила мне присесть. Я выбрал место на диване рядом с братом. Не дуйся на нас, примиряюще улыбнулась Джо и пододвинула к нам многоуровневое блюдо с легкими закусками. Мы просто обсуждали, как сложно найти хорошего дознавателя. И Морган сказал, что ему нравится мисс Барнс. В профессиональном смысле, конечно. Она налила мне кофе взяла сахарницу и поставила ее на столик. Кузина отлично знала мои привычки. Напряжение отпустило, и я смог спокойно положить несколько ложек сахара в кофе. Начал мешать, когда Морган заговорил своим привычно саркастическим тоном. Еще я рассказал Джо, как после слезной просьбы мисс Барнс ты устроил незапланированную практику. Конечно, мы не связываем это событие с тем незабываемым приключением в кладовке напрямую, но...» Он многозначительно замолчал. «Мисс Барнс очень интересная девушка». Джо с трудом скрывала улыбку. «Она пользуется популярностью у джентльменов». Я подавил желание спросить, о каких именно джентльменах идет речь, а вот Морган себя сдерживать не стал. «Ты уверена? Мы тут недавно слышали от мистера Барнса, что она одинока». Ну, конечно, не я один запомнил тот разговор Барнса в коридоре Академии. Похоже, у нас с братом намечается серьезная беседа. «Морган, во-первых, при каких таких обстоятельствах Хью мог рассказать тебе такое? Во-вторых, сегодня мы с Виолой провели утро вместе, поэтому я знаю о ее поклонниках из первых же уст, и даже своими глазами видела одного». «Значит, Хью, да?» Морган внимательно посмотрел на Джо, чуть наклонив голову. Джо направила взгляд вверх, промотав что-то вроде «темные боги», но все-таки объяснила. «Не обязана оправдываться, но да, Хью. Виола называла его по имени все утро, и оно привязалось, что ли?» «Хорошо, им привязалось, объяснение принимается». На лице Моргана было написано, что он не купился на эти объяснения, как и я. «Вы гуляли не одни?» — осторожно поинтересовался я. «Одни, но...» Джо резко замолчала. Было заметно, что она сомневалась, рассказать нам подробности или нет. «Мы видели одного парня, как раз поклонника Виолы. Он следил за ней, пока мы ходили по магазинам». Мы с Морганом одновременно уставились на Джо. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. В груди заворочился огненный клубок ревности а тревога сковала дыхание. «С чего вы взяли, что он следил, а не просто делал покупки одновременно с вами?» — серьезно спросил Морган. Кофе у него в чашке закончился, и он отставил ее на столик. Та проехалась немного по поверхности и замерла в паре дюймов от края. «Виола проверила». «Как?» — в один голос спросили мы. Джо улыбнулась и рассказала о трюке с книжным магазином, который придумала Виола восхитительное изящное решение. Скрыться от слежки через второй выход из магазина, а потом убедиться, что наблюдение действительно имело место быть. «Я ни капли не удивлен, усмехнулся Морган. «Не в обеду тебе, Джо, но только Виоле могло прийти в голову провернуть такое». «Вот как мне ее заполучить?» — задумчиво проговорил Морган, обращаясь в большей степени к себе. «Прости, что?» Тихо, но угрожающе спросил я. «Как мне заполучить ее в дознавателе? А ты что подумал?» Морган ухмыльнулся, а затем серьезно спросил. «Джо, кто этот поклонник? Что ты о нем знаешь?» Его зовут Итан Керинг. Он учится на четвертом курсе лекарского факультета академии. Говорят, он из респектабельной семьи при деньгах. В этом году он взял несколько новых курсов, на которые ходит Виола. «Есть основания полагать, что он опасен?» Ситуации, связанные с расследованиями и преступлениями, всегда заставляли меня переключаться на тяжелый профессиональный язык. На первый взгляд, нет, но Виола говорит, что от него кровь стынет в жилах. Он напросился к ним домой на обед и попытался под благовидным предлогом зайти к ней в комнату. «Звучит не страшно, но я бы на ее месте напряглась. Дома ты хочешь быть в безопасности», «А когда кто-то пытается прошмыгнуть тебе в спальню...» Последнее слово она выделила голосом, наблюдая за нашей реакцией. «Это гоблинское отродье пыталось зайти к ней в спальню?» Внутри все вскипело. «Попадись он мне сейчас, и ходить разучился бы. Навсегда». Морган сидел абсолютно спокойно, но так крепко сжимал подлокотник дивана, что от прилагаемых усилий костяшки его пальцев побелели. В этот момент в гостиную зашел слуга и сообщил, что ужин уже подан. «Надеюсь, за использование нас в качестве детективного бюро ты хотя бы приготовила вознаграждение?» спросил брат, расслабившись. «Мор, твой тыквенный пирог уже ждет тебя на кухне», засмеялась Джо, и мы втроем вышли из гостиной. Дэнио Здание юстиции не отличалось архитектурными изысками, но выполняло свою функцию. Под его крышей располагались прокуратура графства, департамент дознания, штаб патруля и городской архив. После ужина домой я не пошел. Сначала заглянул в академию за личным делом Керинга, а теперь собирался в архив. Достать личное дело не составило труда. Они хранятся в отдельной комнате, вход в которую возможен только из ректорского кабинета. Именной допуск в кабинет Рольф оставил мне на время своего отсутствия для экстренных случаев, таких как этот, например. Стены комнаты были заставлены старинными картотечными шкафами из темного, почти черного дерева. У каждого факультета он свой. Под курс отводилась отдельная полка, а внутри папки распределялись по алфавиту. Идеально. Нужно придумать что-нибудь подобное для прокуратуры. Я поморщился при воспоминаниях о том хаосе, что царит в архивах моего департамента. Текущие дела мои подчиненные привели в надлежащее состояние уже давно, а вот дальше руки так и не дошли. и Кёринг», — прошептал я, и нужная папка выскользнула с верхней пятой полки прямо мне в руки. На минуту я засомневался, но раз уж я здесь... Виола Барнс. «Теперь точно все». Покинув кабинет, я открыл портал и оказался у здании юстиции. Можно было переместиться прямо в архив, но все порталы внутри здания фиксировались, и мне не хотелось иметь дело с ненужной бюрократией из-за личного вопроса. из -за угла вышел брат и двинулся в мою сторону. Неудивительно. «Теперь работаешь по ночам?» язвительно спросил Морган, приближаясь ко мне. От быстрой ходьбы его дыхание было резким, а щеки покрылись румянцем. Похоже, кто-то не смог поймать Кэпа, ему пришлось идти сюда пешком. Его магических сил хватало, чтобы создать портал, но пока они не получались нестабильными. «Ты знаешь, зачем я здесь?» «А я думал, что незабываемое приключение не в счет!» усмехнулся брат, но глаза его оставались серьезными. Он засунул руки в карманы. «Мисс Барнс — моя студентка». «Слушательница», — поправил он меня. «Хорошо, слушательница, но тем не менее я несу за нее ответственность, как преподаватель». «Отлично, тогда давай сделаем вид, что я хочу выполнить просьбу кузины. Давай посмотрим, что можно накопать на этого гоблина». В архиве мы расположились за одним из множества столов. Я снял пиджак, повесил его на спинку стула и закатал рукава рубашки. Пыль глубоко въедалась в любую одежду. Морган ненавидел это место, избегая его. То, что он пришел сюда сам по первому зову, говорило о многом. Вот и сейчас он с недоверием осмотрел стул. Видимо, тот удовлетворил его до завышенные требования к чистоте, отчего брат все-таки соизволил присесть. «Мы разделили личное дело и в молчании изучали его». Морган пару раз ходил к картотечным шкафам, чтобы достать нужные документы. После он делал заметки в толстом блокноте, с которым никогда не расставался. Приблизительно через час мы смогли найти все, что было доступно в архиве о таинственном поклоннике. Впрочем, уже и не таком таинственном. «Ты первый!» — кивнул Морган. Итан Керинг, 25 лет, студент выпускного курса факультета лекарского дела. Приближённый любимчик главы факультета, благодаря чему ему дозволяется больше, чем остальным. Например, он может добавлять себе в программу курсы уже после начала учебного года. Он правда записался на два курса после того, как увидел там виолу? Или вдруг понял, что без менталистики с темным правом ему не жить? Я продолжу. Интересно, что он оплатил все обучение единовременно, в самом начале первого курса. Морган присвистнул. Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Затем оттолкнулся от ножки стола и начал раскачиваться на стуле, размышляя вслух. «Впечатляет! Помнится, даже мы с тобой платили раз в год, хотя, очевидно, наша семья не бедствовала. Интересно, у него просто так много денег или по какой-то причине нужно было оплатить все сразу? Например, чтобы в случае чего его не отчислили?» Отчислить могут и с полной оплатой. Просто потом вернут остаток. Но да, этого будут избегать изо всех сил. Академии нужны деньги. Что у тебя? Морган продолжал раскачиваться на стуле, рискуя прокинуться назад, но внезапно замер и резко опустил его на все четыре ножки. Взял в руки блокнот с заметками и проговорил. Подозрение вызывает то, что за последние четыре года он менял адрес несколько раз. Это нормально, если ты студент и уезжаешь на лето к родным, чтобы сэкономить пару серебряных на аренде. Но Кёринг в деньгах явно не нуждается. Когда он менял адрес в последний раз? Совсем недавно. Морган сверился с записями в своем блокноте. Он переехал на улицу на Перстенке, дом 19, неподалеку от Академии. Ты знаешь адрес Виолы? Спросил он без перехода. Тревога начала нарастать где-то в районе солнечного сплетения. Раз Виола ходила завтракать к Илле, значит, тоже жила рядом с Академией. Его кофейня находилась почти у самых западных ворот замка. Я взял второе личное дело, которое принес с собой и проверил адрес. «Барсучий тупик, дом 5». Голос охрип, я откашлялся. Мы подошли к большой карте города, расположенной на стене напротив окон. Нашли сначала борсучий тупик, потом улицу на перстенке. Не больше пяти минут пешком, медленным шагом. Дело приобретало. Нехороший оборот. Морган стал абсолютно серьезным. Таким я видел его лишь на службе. Он постукивал кончиком ручки по блокноту, размышляя о чем-то. Потом предположил. Что если это не первый его переезд из-за девушки? Думаешь, у него было примерно по одному увлечению в год? и каждый раз он переезжал поближе к новой девушке? Почему бы и нет? Дай мне еще раз его дело. Морган протянул мне папку. Я открыл ее на странице с перечнем предметов. Смотри, как интересно. На первом курсе он учился по стандартной программе лекарского. На втором курсе внезапно добавил себе курс некрологии. На третьем — водный курс чернокнижия. В том же семестре бросил его и переключился на углубленный курс ведовства. Больше никаких изменений, кроме менталистики и темного права, которые он добавил в этом же сентябре. Теперь переезды. Я перелистнул личное дело на страницу с адресами. Так как места там уже не хватало, секретарю пришлось вшить дополнительный лист. Четыре смены адреса. Сначала в сентябре на втором курсе потом дважды на третьем, и две недели назад переезд на улицу на Перстенке. Мы надолго замолчали. Смена адресов, новые предметы выглядели до нельзя подозрительно, ведь если он переезжал ближе к своим возлюбленным, значит, их было как минимум три, не считая, конечно, Виолу. Первым заговорил Морган. «Пожалуй, стоит изучить адреса студенток тех курсов, рядом с которыми проживал Кюринг. Можем обнаружить интересное соседство. Давай я завтра отправлю к тебе одного парня. Он свой не будет болтать лишнего. Пусть покопается в архиве Академии. Согласен. Утром пришли мне имя, я дам допуск к личным делам. Морган встал из-за стола и начал собираться. Он закрыл блокнот, собрал документы в аккуратную стопку, чтобы утром архивариус разложил их по местам. Я поднялся следом. Надевать пиджак я не стал просто перекинул через плечо одновременно мы подошли к двери и морган задумчиво проговорил неужели поклонник виолы не такой безобидный как могло показаться сначала я подумал что это все женские штучки а джо просто преувеличила степень волнения Морг, ты видел мисс барнс она трупом в рот заглядывает потому что там могут быть улики о каких женских штучках ты говоришь наверное ты прав Морган надвинул шляпу почти на глаза. «Давай подождем, что мой парень найдет в архиве. От этого и будем отталкиваться». «Я поговорю с Джо, она предупредит Виолу. Ты присмотришь за ней в Академии?» «Да». «И вне Академии, пожалуй, тоже», — подумал я, но вслух говорить не стал. Повешу на нее охранные чары, хуже от них не будет. В конце концов, она об этом никогда не узнает. Осталось только понять, как дотронуться до мисс Барнс, не нарушая приличий. Увы, в голове крутились исключительно неприличные и откровенно неприемлемые мысли. «Как мальчишка, честное слово», — поморщился я. Пока младший дознаватель работал в архиве, я переместился в свой кабинет в здании юстиции. Там меня ждали стопка дел для рассмотрения, и куча сотрудников у входа, неизвестно как пронюхавших о моем возвращении. В следующий раз пусть Рольф находит себе другого заместителя. Невозможно совмещать эти должности без ущерба для одной из них. От работы я оторвался, когда на улице уже стемнело. Пора сделать перерыв, иначе ошибок не избежать. Интересно, младший дознаватель нашел что-нибудь? Скажу проверю, может, он еще не ушел. Я встал из-за стола до хруста потянулся и открыл портал в свой кабинет в Академии. У себя я задерживаться не стал, толкнул дверь, но она остановилась, так и не открывшись до конца, наткнулась на преграду. Преграда громко охнула и как будто бы даже выругалась. Через мгновение появилась виола, потирая ушив. Рядом на полу валялись ее сумка и учебник по сыскному делу. «Знала бы, что вы двери ногами открываете!» Держалась бы от них подальше. Недовольно проворчала она, потирая ушив. Ее волосы были собраны в растрепанный пучок и заколота карандашом. Незбанс, почему вы сидите у меня под дверью? Удивился я, помогая поднять вещи. Мне нужно поговорить с вами по делу. По убийству Или. Кстати, пока не забыла. Почему у вас нет таблички на двери? Я усмехнулся и пригласил ее внутрь, придерживая дверь. Виола прошла мимо, и я не удержался, позволил себе короткий взгляд. Стройная фигура, длинные ноги. Форма как форма, но юбка. Что-то с ней было не так. Не замечал раньше, чтобы она была настолько короткая. Я снял табличку. Присев на край стола, я скрестил руки на груди. Задерживаться надолго я не планировал. Вы в порядке? Спасибо, что поинтересовались. Думаю, это просто ушиб ответила она, но не перестала держаться за локоть. Ее улыбка казалась фальшивой. «Зачем сняли?» «Так ко мне реже заходят студенты с глупыми вопросами. Позвольте». Виола наконец улыбнулась, а я потянулся к ее руке. Она покачала головой. «Все в порядке. Я хотела поговорить, о «Сначала убедимся, что обошлось без травм. Пришлось мне перебить ее. Считайте, что я чувствую вину». «О, тут вы абсолютно правы. Вина ваша и ничья больше, но помощь мне не нужна. Руку и не спорьте», — прорычал я, теряя терпение. Не хотел пугать ее, но по-простому с ней не договоришься. Она закатила глаза, давая понять, что думает о моем предложении. Но все же я сняла блейзер и протянула мне правую руку, согнутую в локте. Сначала визуальный осмотр. Я расстегнул манжету ее форменной рубашки и закатал рукав. Рука выглядела целой, хотя синяк уже начал проступать. Далее тактильная диагностика. Осторожно, почти ласково. Я положил ладонь ей на предплечье. Виола едва заметно вздрогнула, но руку не отдернула. Тепло ее кожи на миг выбило меня из колеи, но я быстро взял себя в руки. Переходим к исцелению. Я не лекарь, но с ушибами и синяками научился справляться еще в студенческие годы. Провел пальцами от локтя до запястья по внутренней стороне руки, медленно выпуская силу. Теплый воздух окутал наши руки. Синяк исчез, так и не проявившись полностью. Я не двигался, продолжая касаться нежной кожи. Теперь охранные чары. Я сделал легкий выдох, и тонкие, почти невидимые нити окутали ее, тотчас растворившись. Немного подозрительно, но скажу, что это была лишь диагностика. За все время лечения Виола не проронила ни слова. Я старался не встречаться с ней взглядом, осторожно опустил рукав и застегнул пуговицы на манжете. Не сговариваясь, мы отступили друг от друга. Я сел за стол, а она устроилась в гостевом кресле. Теперь мы были на благоразумном и безопасном расстоянии. Виола заговорила первой. «Рука больше не болит, спасибо. Хотя если бы вы не распахивали двери без предупреждения...» «Трам, вероятно, удалось бы избежать. Мисс Барнс!» Я перебил ее. «Дохлый гоблин, эта девица одновременно волновала и безмерно раздражала меня. Проклятие какое-то!» «Зачем вы здесь?» Крепко вцепившись в подлокотники, она промолчала, но затем собралась силами и храбро заговорила. «Понимаете, профессор, я никак не могу выбросить из головы убийство Илли». Это прозвучит глупо, но мне кажется, что оно как-то связано с убийством хозяина гостиницы. Мисс Барнс, вам не кажется. В первую очередь они связаны тем, что именно вы обнаружили обе жертвы. Нет, дело не в этом. Она замотала головой, поджав губы. Когда я думаю об этих делах, от меня будто что-то ускользает. Если бы я могла изучить отчет патолога по делу элли Виола умоляюще посмотрела на меня. «Дохлый гоблин, у нее что, слезы на глазах?» «Это действующее расследование, которое не продвинулось ни на Йоту, но об этом умолчим. Я не могу дать материалы по нему. Но если включить его в практическую программу, то...» «То у нас будет семестр нераскрытых преступлений, а не программа по сыскному делу», — резко ответил я. Потом глубоко вздохнул, успокаиваясь, и продолжил уже другим тоном. Программа курса не подразумевает разбор двух действующих преступлений за семестр. Нам не хватит академических часов». Ее глаза загорелись. Она была готова начать спор, но нас прервал стук в дверь. В кабинет заглянул младший дознаватель. «Добрый день. Мисс, прошу прощения, что прерываю. Господин прокурор, у меня готов отчет по вашему заданию. Я подожду снаружи». Он уже начал выходить, когда я остановил его. «Мы уже закончили. Мисс Барнс, что-нибудь еще?» «Нет, профессор, это все», — ответила она холодно и быстро вышла из кабинета, напоследок оглушительно хлопнув дверью. Младший дознаватель посмотрел ей вслед с интересом, вероятно, сопоставив ее фамилию и слухи, которые еще ходили по департаменту. «Взрослые серьезные мужчины сплетничают, как стая Тяжело вздохнув, я указал на освободившееся кресло для посетителей. «Докладывайте». Младший дознаватель нервничал, но явно гордился проделанной работой. Было заметно, что ему не терпелось рассказать о том, что он нашел. Он положил три личных дела мне на стол и принялся за доклад. Я не прерывал его вопросами, чтобы не сбивать. Он отлично справился с заданием. Нужно будет похвалить его перед главным дознавателем при встрече. Три девушки. Две из них еще учатся в академии. Одна закончила учебу несколько лет назад. Она была слушателем, и ее образование длилось всего лишь год. Похоже, Керинг действительно преследовал их. Он добавил себе их предметы в программу, поселился неподалеку, все как с Виолой. Холодок пробежал по позвоночнику. Хвала безликой, что я успел укрыть Виолу защитными чарами. Я посмотрел на закрытую дверь, которой она хлопнула. На душе стало неспокойно. Что-то подсказывало. «У меня не так много времени, чтобы выяснить, чего именно он добивается на этот раз».